Глава 47. И как вам новая команда? Поинтересовался тот, кто представлялся Фишеру как заказчик. Хотя на деле точно был не более чем его представитель, вполне приличная. Четыре из пяти ему понравились. Мужики возрастом от 28 до 35. Спокойные, уверенные в себе и точно знающие себе цену. Правда, порой случается, что та цена, которую кто-то знает, не вполне соответствует реальной. А вот девица ему точно не глянулась. накачанные, широкие плечи, мускулистые ручищи, плоский живот, ноги вообще как те сырные косички когда он настоятельно посоветовал ей надеть для работы футболку на размер побольше и юбку пониже колен, разразилась легким скандалом. Потом поворчала еще немного и согласилась. Не это его беспокоило. «А как в целом?» — продолжал допытываться человек от заказчика. «В целом группа вполне управляема», — доложил Фишер, — «и готова к работе. Когда...» В течение суток, начиная с этого момента. Отлично, жду результата. На том и расстались. Преисполненный надежд, сдержанного оптимизма один и несколько озадаченный второй. Фишер в этой жизни верил только фактам и еще немного тому, что подсказывал ему собственный опыт и немного чутье. Что-то странно показалось ему в поведении новой команды. Такое впечатление, что эти пятеро раздали нечто такое, что было неизвестно ему.